Из дневника Кабанова. Два с половиной десятка флебустиеров направлялись прямиком на нашу вершину. Не так-то и много, но они могли оказаться лишь передовым отрядом. И я долго водил биноклем по сторонам, но никого больше не обнаружил. Возможно, то была разведка, а может они просто решили устроить здесь наблюдательный пост. Особой роли это не играло. Я до сих пор не знал другого подходящего места для лагеря. И оставалось одно принять бой. Слава с Генной ещё не вернулись. Настоящих бойцов у меня было мало. Кроме того, автомат, наше самое серьёзное оружие, тоже было развлечиков. И мы располагали одним карабином пистолетиками, и пистолетиками до кремневого старья. Впрочем, вооружение пиратов было ещё хуже. С самого начала главной целью я поставил полное уничтожение разбойничего отряда. Стоит спастись хоть одному И он приведет сюда столько своих приятелей, что они задавят нас числом. Пропажа отряда тоже должна вызвать тревогу на эскадре, но тут играл роль фактор времени. Пока сэр-командор сообразит, что его люди никогда уже не вернутся, пока то да сё, мы вполне успеем перебраться в другое место. А там наступит ночь и ищи нас по всему острову. План действия на такой случай я разработал заранее, осталось воплотить его в жизнь. По лодюженому моряков они замедлить натослан на противоположную сторону. Вдруг пираты решили совершить скрытный подход. Вероятность такого была мала, но всё-таки оставалась, и надо было принять меры предосторожность. Саму вершину должны были оборонять все три десятка ополченцев со своими командирами. Командовать ими я назначил Костю. А сам с тремя бойцами должен был зайти разбойникам в тыл и перерезать пути отхода. Конечно, для полной гарантии неплохо было бы взять хотя бы одну десятку. Но бывшие пассажиры не умели передвигаться по лесу без лишних звуков, и нас могли обнаружить задолго до окончания манёвра. В случае сидят на горе, силы у них с пиратами примерно равны. Добав к три пистолета в умелых руках способен нанести немалый урон. А тут и мы подоспеем. Если бустеры окажутся в колечке. Именно три пистолета, потому что Николая я на всякий случай послал командовать марикан. а наш кремниевый арсенал. Ну, Впрочем, вряд ли кто успеет перезить оружие, и после первого же выстрела, по-полченцам придётся отбиваться в рукопашном. Стараюсь двигаться как можно незаметнее. Я в последний раз обошёл наши позиции. Силги были надёжно укрыты, оружие приготовлено к бою, но многие заметно волновались. Но кто же не волнуется перед своим первым боем? Осталось пожелать всем удачи и пуститься в путь. Место для скрытного спуска тоже было выбрано заранее. Местами приходилось туго. То склон был крутоват, то кустарник стоял непролазной стеной. Зато и прошли мы незаметно. Сделали порядочный крюк по лесу и оказались прямо за спинами караткающихся наверх пиратов. До них было еще далеко, не меньше сотни метров. Нам пришлось краситься за ними, стараясь как можно скорее выйти на дистанцию выстрела. Внезапно пираты остановились и принялись о чем-то горячо спорить. Я успел подумать, не почём ли не угрозы, но причина остановки, судя по всему, оказалась обычная лень. Подниматься выше многим не хотелось. После не очень продолжительных дебатов пиратский отряд разделился. 11 человек продолжили подъём, а остальные расположились на траве и не думали трогаться с места. В какой-то степени разделению сыграло нам на руку. Теперь против трёх десятков защитников лагеря Было меньше дюжин пиратов, а моя четвёрка имела более скорострельное оружие и вполне уравновешивала 14 противников. Покачавшись в лигустерах подбираясь к вершине, мы сумели незаметно подобраться к отдыхающим и затаиться, ожидая начала боя. Ждать всегда неприятно, как бы ты ни был уверен в своих силах, любой бой несёт в себе массу случайности. Пуля действительно дура. Она может попасть в самого умелого и хладнокровного солдата с, наим... с не меньшим успехом, чем у новобранца. Я никогда не трусил в деле, но ждать, когда грянут выстрелы и знать, что один может оказаться последним, тут по неволе станет слегка не по себе. И они грянули. Волнение моментально исчезло. Мир ограничился сектором обстрела, осознание мыслями о том, как быстрее и эффективнее убить вскакивающих прямо передо мной людей. Скорее всего, это все-таки была не разведка, а если и она, то ее участники отнеслись к задаче спустя рукава. Расстояние было настолько мало, что о промахе не могло быть и речь. Пятью выстрелами я свалил пятерых, проворно набил карабин патронами и убедился, что стрелять больше некого. Ребята не сплоховали, и теперь перед нами лежали одни трупы. У вершины тоже все было кончено. Шестеро нападающих безжизненно разлеглись на склоне. а уцелевшие сломя голову мчались вниз. Они изо всех сил старались уйти от расплаты и обогнуть мою группу далеко стороной. Дать им уйти было непрозволительной роскошью, и мы без команды дружно ринулись на перерез. Бегущие разглядели наш маневр и, не сбавляя хода, стали еще сильнее забирать левее. Один из них спотнулся и покатился по склону, но остальные этого даже не заметили. Каждый спасал свою шкуру, а чужая жизнь не имела для них никакого значения. Я понял, что мы можем и не успеть. Тогда пришлось бы продолжать погоню в лесу, а это дело достаточно трудное. Стрелять на бегун на пересеченной местности тоже неудобно. Я опустился на колено, вскинул карабин, оценил упреждение и выстрелил. Пират послушно полетел на землю, и я послал пулю к его соседу. Передернул затвор, но третий выстрел пропал даром. Зато следующий достал еще одного, и только один из левустеров успел скрыться от меня в кустарнике. Заниматься беглецом я не стал. Ребята были намного ближе к нему, мне же требовалось драгоценные секунды, чтобы наверстать упущенное. Вместо этого я повернулся к упавшему перед тем пирату, дал ему приподняться и уложил навсегда. Затем в кустах сухо треснули два пистолетных выстрела, и возвращающиеся ребята еще издали дали мне знать, что все кончено. Победа была убедительной и полной. Пиратский отряд уничтожен целиком. А наши потери, если их можно так назвать, ограничились с двумя легко раненными. Одному из ополченцев ответное поле слегка посрапало руку, другому – голову. Удивительно, насколько самый маленький успех поднимает настроение. Вчерашние беглецы, растерянные и потерявшие от страха голову, за несколько минут превратились в героев. И подойди сейчас к пиратам в запоздалое подкрепление, его бы встретили с уверенностью в новой победе. Наверное, очень немногие понимали, что случившееся не более чем пролог. Рано или поздно на смену погибшим явятся другие, горящие желанием отомстить. Можно было сразу покинуть вершину, однако я все еще не знал удобного места. Облуждать в лесу наугад со всей этой толпой не хотел. А день уже клонился к вечеру. На небе снова стали появляться облака, и ночь обещала стать темным. Из предосторонности я велел стащить все трупы в укромное место. Еще лучше было бы закопать их, но у нас не было лопат. Да и не стоил этот взвод нормального погребения. Мы забрали все оружие, пули и порох, нашли у убитых несколько бутылок рома, вяленое мясо, сухари. Вот и вся добыча, не считая горстки золотых и серебряных монет. Может когда-нибудь они и пригодятся. Но пока от денег нам не было никакого проб. Вечер дала знать о себе усталость. Вчерашний день я перенас... был перенасыщен событиями. Ночь я провёл в поиске, потом был вынужден решать целый ряд проблем. И такими темпами меня могло надолго не хватить. Моё чувство говорило, что наступающие сутки будут не менее бурными, чем предыдущие. Мне необходимы были все мои силы, и я решил поспать хотя бы часок-другой. Я приказал разбудить себя при малейшем намёке на опасность, в случае возвращения разведчиков или через 120 минут в любом случае. Разбудили меня через 80. Короткий сон не придал сил. Лишь разморил и минут 2 не соображал вообще ничего. А наступивших сумерек даже не понял, вечер сейчас или утро. Затем я увидел рядом разведчиков, и мне сразу стало легче. Принесённые новости взбодрили не хуже чашки крепчайшего кофе. Ребята не только обнаружили неплохое местечко для нового лагеря, в том, что эта часть задания окажется успешной, я не сомневался. Мы прошлись вдоль береговой линии, нашли парочку неплохих бухт, а под конец навестили стоянку пиратской اسکлеры. Они своими глазами видели, как два фрегата и бригонтина снялись с якорей и ушли в открытое море. Последняя новость показалась мне не настолько важной, что я сразу устроил совещание со своими гвардейцами и командирами десятков. Я вкратце объяснил изменения ситуации. Теперь против нас остались только два корабля. перегат с поломанной гротмачтой в бухте и бригантина напротив нашего бывшего лагеря. Большая часть команд ночевала на берегу, кроме того, корабли разделали немалое расстояние, и в моей голове родился дерзкий план. Я хотел взять наиболее боевую и вооруженную часть отряда, добавить к ним моряков, тем или иным способом проникнуть на борт бригантины, перебить находящихся на них рюбустеров и направиться к одной из обнаруженных разведчиками бухт. Там можно было забрать всех остальных современников и потихоньку убраться в море. Я прекрасно сознавал, что мой план чистейшей воды авантюра. Но попробуйте предположить, что вы лучшее в той ситуации, в которую мы даже не попали, влипли. Наш конец был предрешен независимо от того, оставят нас пираты в покое или нет. Нам грозила смерть, если не в бою, то от голода. Это герои Дефо и Верна благоустроили свои острова, Находили в карманах зёрна, а в земле руду. Новые Робинзоны умели прекрасно делать деньги, некоторые часты умело воевать, но сельским хозяйством из нас серьёзно не занимался никто. Я уже не говорю, что построить корабль своими силами не смогли даже герои популярных романов. Захват бригантины был нашим единственным шансом на спасение, и решил поставить на карту всё, хотя проигрыш означал всю общую гибель. и тех, кто пойдёт на операцию, и тех, кто останется в лагере. За то и выгрыз, что у любого риска. Шансов было не очень много. Предстояло незаметно добраться до корабля, стоящего в полутораста сотнях метров от берега, перебить экипаж, разобраться в парусах, суметь обогнуть остров. Не стоит забывать и того, что оставшиеся на берегу пираты вряд ли равнодушно отнесутся к угону своего корабля. А ведь возле острова стоит и фрегат Бригатам было хуже всего. Двое из пассажиров служили срочной вортиллерией. Однако этот факт не играл для нас никакой роли. Мы худо-бедно смогли освоить стрелковое оружие, но пушки всегда предъявляли повышенные требования к обслуживающим их людям. Приходилось считаться с фактом, что на бригантине мы окажемся почти без вооружения. И всё-таки я предложил рискнуть. Терять там всё равно было нечего. К тому же, военная мудрость гласит, что обороняясь, войну не выиграешь. Все эти рассуждения я вынес на суд своих помощников и стал ждать их ответ. Бывшие исписназы согласились сразу. Перспектива гибели на острове никого не прилещала, и они были готовы рискнуть. Бардески колебался недолго. Никакого другого плана он не предложил, но высказал свои опасения по поводу возможной неудач. Он посоветовал придумать что-нибудь понадежнее и повернее без схваток подного из десяти. Да ещё на виду у пиратского лагеря. Ещё он пожелал, чтобы мы заодно вырезали находящихся на берегу пиратов. Точно у меня было на 9 не 9 человек, а как минимум 30. В этом колеблющемся оказался ярд. Он сомневался, что сумеет справиться с незнакомым кораблём, к тому же и люди его под парусами никогда не ходили. Тут родился ский сполна, что любителем этого вида спорта был флейшман, и у нашего штурмана появился помощник. В конце концов решение было принято. говорит, отправились я с семью ветеранами, кроме Славы, полдюжены моряков и Флишман, итого 15 человек. Позволить больше, а мы себе не могли. В лагере оставались все женщины, дети, ополченцы, ардецкие на правах старшего и Слава Чертков. Он в случае нашей неудачи должен был отвезти всех на новое им же обнаруженное место. Славику я оставлял автомат. Конечно, калашников нам необходим был по зари. Но в случае нашей гибели у уцелевших остались бы одни мушкеты и кремниевые пистолеты. Ночь потихоньку приближалась к половине. Медлить было нельзя. Мой отряд наскоро собрался и выступил из лагеря. Ни с кем не прощаюсь.